Глава 8. После того, как двое политиканов фрисировались, Рейч пригладил усы и взглянул на Селдена. Он испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие, приглаживая усы. Здесь, в секторе Стрилинг, кое-кто из мужчин носил усы, но им было безнадежно далеко до Рейча. А большинство разгуливались сиротливо оголенными верхними губами. Селден тоже был без усы. А потому на Рича производил впечатление внешнее человека унылого, без изюминки. Да, собственно, при его цвете волос, от усов проку было бы мало. Рич немного подождал, думая, что Сэлден сам выйдет из раздумий, но в конце концов не выдержал. Па, окликнул он профессора. Сэлден посмотрел на него и растерянно спросил: "Что?" Наверное, рассердился, что я побеспокоил его. Пришёл речь и сказал: "Мне кажется, ты зря принял этих парней". "О, это почему же?" "Ну, этот-то худющий, не помню, как его звать. Это же тот самый, кого ты отделал тогда на поле. Он наверняка это запомнил". "Он же извинился". "Он этого не хотел. А другой, Джараном, этот вообще, по-моему, личность опасная". А если бы у них было оружие? Что? Здесь, в университете, в кабинете? Нет, невозможно. Тут тебе не били, боттон Да и потом, даже если бы они попытались затеять потасовку, я бы с ними легко управился С обоими. Не знаю, покачал головой речь. Ты молчи, неблагодарное чудовище, прервал его Селден, предостерегающе подняв указательный палец. Сейчас ты начнёшь говорить точно так же, как твоя матушка, а я от неё уже наслушался. Я не старею, по крайней мере, не слишком ещё состарился. И потом, ты был рядом, а ты в драке мне не уступишь. Речь сморщил нос. А драки толку чуть. Он, конечно, хотел сказать, драться бесполезно. Время от времени, хотя прошло уже целых восемь лет. Речь, нет, нет, да избивался на долийский акцент, безошибочно указывающий на его происхождение из низших слоев общества. Вдобавок он был невысокого роста, и это порой жутко раздражало его. Но главное, у него были усы, и никому не удавалось пока унизить его. А что ты собираешься делать с этим джаранумом? Пока ничего. Послушай, пан, Я пару раз видел Джаранова по головизору. Я даже записал его речи. Про него же все болтают на прополую. Вот я и решил посмотреть, что он скажет. И знаешь, что-то и есть в его трёпе. Мне он ни чуточки не нравится, я не верю ему, и всё-таки что-то в нём есть, это Он хочет, чтобы у всех секторов были равные права и возможности. В этом же нет ничего дурного, верно? Конечно, нет. Любой цивилизованный человек подписался бы под этим. Так почему же тогда у нас все не так? Император под этим подпишется, а Димерзель, императору и премьер-министру приходится заботиться обо всей империи. Они не могут все время думать только о Трентере. А Джараному легко разглагольствовать о равенстве. У него никакой ответственности ни за что нет. Занимая он правящий пост, он бы быстро убедился, что это колоссальный труд править 25 миллионами миров. Да и не только в этом дело. Он бы постоянно сталкивался с сопротивлением, которое бы оказывали ему сами секторы. Каждому из них хочется побольше равенства для себя, но не столько же для других. Скажи речь, тебе не кажется, что Джараному надо бы дать возможность поуправлять? хотя бы для того, чтобы мы увидели, на что он способен. Не знаю, пожал плечами Рейч. Я просто думаю. Но я точно знаю, если бы он попробовал тебя хоть пальцем тронуть, я бы его придушил на месте. Следовательно, любовь ко мне для тебя стоит выше судьбы империи. «Еще бы. Ты мой отец. Селден с любовью посмотрел на Рейча, но не прочел в его взгляде того что позволило бы ему окончательно успокоиться каковы были на самом деле гипнотические чары Джаранума?